Глава двадцать Ха-ха! Не так быстро, Карс, глупец! Громогласный хохот, переполненный злым торжеством, казалось разнесся по всему континенту. Помнишь, когда-то я точно так же, с отчаянием в глазах, пытался сдержать вторжение. Теперь ощути мою горечь. «И умри с ней в сердце! Сегодня я пришел восстановить справедливость!» Продолжал говорить один из вторженцев, скрытый в одеянии, будто сотканный из космоса. «Ты пришел лишь убивать и грабить!» Все же не выдержал, процедил сквозь зубы Карс, не желавший вести диалог. Его противник, сдержав атаку на портальные врата, немедленно взлетел в воздух, оставляя за собой шлейф шлейфы золотой энергии. Не теряя времени, он начал атаки на Лорд. От объемного взрыва золотой энергии в небе Артем снова испытал неприятное ощущение давления в висках. Вид был сюрреалистичный. Яркие вспышки чистого золота, будто фейерверк, создавали праздничный вид. Вместе с тем Артем видел, как здания под ними мгновенно оплыли, словно восковые свечи. — Ну же, трепыхайся, борись! Продолжал изливать злую насмешку нападающей. Его противник лишь принимал удары, не пытаясь контратаковать. С портальной площадки воздух взлетело еще с десяток разумных. Эти использовали артефакты для полета, похожие на круглые диски. Похоже, устраивать рыцарский поединок один на один никто не собирался. Лорда Протектора окружили. Такое преимущество лишало защитника шансов на победу. Однако он оставался действительно сильным адептом и мог долго сопротивляться. К его сожалению, нападающие приняли этого внимания и хорошо подготовились. Карс, один из первых сподвижников Кельвина, героя, возвеличившего свой мир за счет рабства других, был хмурно собран. Предсказуемо решил в первую очередь позаботиться о защите. Он надеялся, что сможет тянуть время, пока не придет подкрепление от гегемонов. К сожалению, лорд многого не знал. Адепт окружил себя невидимой могущественной энергией, от которой дрожал и переливался вспышками воздух вокруг. Эта техника была его детищем и гордостью, позволяя защищаться дожать нескольких врагов, но сейчас нападать на него и не собирались. Восемь вторженцев окружили единственного защитника, от них протянули золотые струны в сторону противника. Тот постарался их избежать, но его главный оппонент в серии атак подавил всю маневренность. Соединившись вместе, они замотали кароса в золотой кокон. Это не нанесло ему вреда, но лишило возможности действовать, что сейчас для нападающих было важнее всего. Лорд попал в ловушку и теперь не мог повлиять или помешать планам. Противостояние закончилось быстро, ибо количественное преимущество врагов было слишком велико. Пока несколько существ обездвижили Лорда неизвестным Артему способом, остальные продолжили действовать. Несколько из едва вышедших из портала гостей Тут же взлетели в воздух и рванули в сторону арены. Предварительные бои здесь остановились. Все присутствующие стали свидетелями разговора и битвы существ за предельно высоких сил, и сейчас не могли разобраться, то ли это часть очередного шоу, то ли им всем уже можно готовиться умирать. Правда, паники не было. Адепты вездесущие обладали изрядным самоконтролем, а простым плебеям никто не позволит разевать рот почем зря. Наконец, в небе появились черные силуэты. Они зависли над ареной, взяв ее в кольцо. «Гости Хэвис Принц!» — послышался голос столь громкий, что слышали его присутствующие. «Пройдите к портальным площадкам. Оттуда вы будете перенесены в один из нейтральных миров. Все оставшиеся будут рассмотрены нами как враги и законная добыча». Словно добавляя вескости его словам, в небесах произошла очередная вспышка. на мгновение осветившая вечерние сумерки. Сложной атака пленители, наконец, лишили карса сознания, пришедший с запозданием грохот далекого взрыва, словно забил помутнение рассудка со зрителей. Разумные повскакивали с места и в торопях направились к выходам, стараясь поскорее выйти из зоны конфликта трансцендентных существ, пока они это позволяют. Возникла неизбежная давка, кому-то предстояло быть затоптанным, но это уже никого не волновало. Формальности вторженцев к членам организации с других миров были соблюдены. Дальнейшее выживание их уже не интересует. Пока первая партия вторженцев вела в бой с лордом, а вторая взяла на себя уведомление гостей мира, из портала, открытого Артемом, продолжали выходить все новые адепты. «Артем!» — игрок услышал, как его позвал знакомый голос. Оглянувшись, он увидел леди Эрли, подошедшую к нему с другим разумным, чья фигура была скрыта за длиннополой мантией с капюшоном. В отличие от него, женщина скрывала лишь свое лицо, надев чёрную маску и легкую экипировку. Открытые участки ее кожи сейчас испускали темно синий металлический блеск, что говорило о какой-то активированной технике. «Первая фаза началась успешно», — констатировала факт женщина. Чувствовалось, что она пребывает в хорошем настроении. «Да, плацдарм вторжение взят», — произнес скрытый капюшоном разумный. Несмотря на измененный голос, в интонации можно было узнать и мистера Ожи. «Сейчас создавай нейтральные порталы. Пора выпроводить отсюда лишние глаза, а заодно дать весть, вести распространиться». Он не зря дал такое распоряжение. К площадке уже двигалась толпа напуганных иномерцев, которые неистово хотели покинуть этот мир, прекрасно осознавая, что в Хэвис Принцип сейчас ничего хорошего происходить не будет. Артём закрыл портал из города Бенглецов, поскольку все завоеватели уже прибыли. Воронка нового межмирового портала нейтрального типа вспыхнула буквально через несколько минут. Артём активировал один за другим в свободных арках, чтобы обеспечить хорошую пропускную способность для покидающих мир напуганных разумных. Оши бросил в каждый активированный портал артефакт Лоцман, так назывались весьма ценные предметы, что могли задать нейтральному переходу определённую точку выхода. Тёмные фигуры вторженцев выстроились рядом, задавая невидимое ментальное давление. Под его гнётом многотысячная толпа чуть успокоилась, и, вытянувшись в струйку, начала покидать мир. Аратём бы не смог так долго держать порталы, но устроенная автоматика врат гегемона делала это автоматически. Пока несколько вторженцев контролировали исход, следовало переходить к следующей агрессивной фазе, о чем Оши не замедлил сообщить. «Начинай открывать пространственные тоннели к доступным объектам!» Чтобы захватчики не теряли времени на передвижение по единому континенту Хэвис Принцип, вторым пунктом порталист должен дать им доступ к ключевым точкам планеты. И именно для этого он и ездил на экскурсию перед соревнованиями. «В первую очередь, отскрывай ко всем промышленным точкам!» Игрок вспомнил все важнейшие узлы планеты, к которым получил доступ во время экскурсии. и начал последовательно создавать пространственные тоннели по запросу учителя. Остальные вторженцы стояли и молча ожидали, похоже, отдавши ожи привилегию командовать. Едва открыв первые пространственные тоннели, Артем уловил обмен и речью между наставником и остальными. После промышленных объектов был активирован переход к столице с ее дворцом правительства. Последним же стал проход к оборонительному военному центру. Видимо, с ним вторженцы вообще не торопились. По приказам Оши в каждый тоннель заходило примерно по 5-7 готовых к атаке разумных. Вскоре Хэвис подвергнется первым ударам. В столице, находящейся далеко от эпицентра происходящих событий, сейчас было раннее утро, однако никто не спал. Благодаря централизованной связи, хоть и оборвавшейся, здесь уже знали, что на арене происходит что-то неладное. Да и лорд не выходил на связь. Местные власти, не владея информацией, Действовали согласно протоколу, подняв все силы местной обороны и объявив чрезвычайную ситуацию. Были поставлены в известность немногочисленные пользователи трансцендентных сил, однако они освоили лишь начальные ступени, а потому не могли прибыть на место действий для укрепления местных войск. Все изменилось мгновенно, когда голубое небо расчертили семь черных полос. То были трансцендентные покорители, пролетавшие над городом. Может быть, из-за особенностей летательных артефактов а может в целях запугивания противников, они оставляли за собой след жирного черного дыма. Сеть алых вспышек от чудовищных взрывов мгновенно накрыла столицу. По мощи не уступающей тактическим снарядам, они выжигали целые кварталы высокотехнологичных зданий, не щадя никого. По безжалостному врагу мгновенно заработали лучевые пушки, наводимые искусственным интеллектом. В небо поднялись боевые летательные машины. Но все это было бесполезно против опытных адептов трансцендентных сил, что сотнями лет копили свою мощь. Холодные голубые вспышки мгновенно подавляли любую серьезную оборону, они же прекратили и жизни местных адептов. Вслед за взрывами на город опустилось гигантское облако желтого ядовитого смога, выпущенное одним из воинов. Жители, что попали в его удушливые объятия, болевали собственными внутренностями, умирая в жутких муках. Буквально за пару десятков минут белый нарядный город превратился в гниющую развалину, покрывшуюся черными проплешинами от взрывов и терзаемую пожарами. Точно такая же картина сейчас происходила и во многих других точках планеты. Захватчики, безжалостные и в полную силу, разряжали свои атрибуты, собирая жатву из миллионов погибших. Города, промышленные узлы и прочие важные пункты последовательно подвергались атакам, вводя жителей Хэвис Принцип в настоящее отчаяние. Для столь масштабной, даже беспринцедентной акции несколько организаций объединили свои усилия. Испытывающие лютую ненависть к гегемонам, они выделили сильнейших своих членов для атаки на мир, коему предстоит стать жертвенным агнинцем. Первой вехой будущей войны, что запылает на десятках миров. Артем же стал спусковым крючком для лавины будущих событий. Молодой человек продолжал открывать пространственные тоннели в различные точки планеты, позволяя командам устраивать терроры, тем самым сковывая и не давая силам планетарной обороны образовать какой-то единый фронт. Внезапно на горизонте снова сверкнули вспышки. «Военно-воздушные силы местных слабаков», — лениво заметила представленное к нему в хранении Джуна. «Не обращай внимания, для обороны порталов выделены надежные адепты». Как порталист, он был важнейшим координационным и транспортным узлом текущей операции, а потому оставался здесь. Тем временем Моши и Эрли уже ушли через тоннели к промышленным центрам. Ротим не знал точно всего плана, но, судя по их озабоченному виду, они искали что-то важное. На всю операцию отводилось максимум половина местных суток. По истечению срока шанс, что гегемоны заподозрят что-то неладное или информация от уходящих портала гостей праздника попадет в нужные уши, серьезно повышалась. Впрочем, по словам наставника, этого времени было более чем достаточно. Пользуясь освободившимся временем, молодой человек написал Фавису и Миане. Первая откликнулась девушка. «Миана, что творится? Что делать, Арт?» «Арт, уходи во врата вместе со всеми». «Лиакор писал, что надо вступить в оборону. Нас щедро наградят за это». Артём ругнулся. «Ладно, если Лиакор сам захотел умереть». но тащить остальных было плохой идеей. «Миана, останешься, сдохнешь. Слушай свой здравый смысл». Разослав подобное сообщение остальным знакомым по Бойне, он больше не отвечал на сообщения. Все, что мог, сделал. Остальное они решат сами. Прошло несколько часов, как Артем закончил с координацией пространственных тоннелей. Вторжение или скорее террор, продвигались по плану, когда Джона, державшая связь с Оши, повернулась к игроку. «Сделай переход к Центру обороны», — передала она чужий приказ. «Нас ждут». Порталист только пожал плечами, создавая очередной тоннель. Благодаря прошедшим месяцам обучения и зелью, серьезно поднявшему его способности, сегодня он был действительно силен. На другой стороне ингрок сразу воплотил под ногами плоскость, так как тоннель открывался на внушительной высоте над землей. Оглядевшись, Артем увидел ровную местность с укрепленным зданием неподалеку, Массивная архитектура и защитный окрас которого сразу намекали на военную направленность. Это был планетарный тактический центр, мимо которого они пролетали на экскурсии. «Дорогуша, иди сюда скорей! послышался неподалеку голос Эрли. Оглянувшись, он увидел леди. Она парила на каком-то артефакте диске. В составе группы из трансцендентных напарников Эрли взяла этот объект в окружение. Периодически защитники пытались отстреливаться, но их удары сдерживались барьером. Сами же атакующие не предпринимали никаких действий для шторма. «Дорогуша!» — голос женщины был буквально напитан мёдом. «Мы приготовили для тебя кусочек пирога. Смотри, какой красивый!» Радушным жестом наставница показала ему тот самый тактический центр. «Там прячется несколько трансцендентных слабоселков», — наконец дала она более понятные указание. «Самое то, чтобы усилить тебя». А теперь показывай ту самую технику. Время явить свою мощь. Не разочаруй наставницу». Артём понял. Ему причитается доля от прошедшей акции. Уши показывал, что быть с организацией выгодно, а заодно расширял его список прегрешений перед гегемонами, чтобы он уж точно не задумал переметнуться на другую сторону. Молодой человек скрыл раздражение от манипулятивной игры своих покровителей. В конце концов, подарок был царским. Об остальном он будет думать, когда наберется силы, и, что важнее, ума. Чувствуя на себе внимание напарников и Эрли, он взялся за дело. Игрок уже давно не использовал этот навык. Ему самому было интересно посмотреть, какую мощь он сможет выдать. Сегодня его цель не просто здание, а военный объект, укрепленный технологиями гегемонов и сидящими в осаде трансцендентными защитниками. С прикрытием наставницы он мог не беспокоиться о контратаке, и полностью сконцентрироваться на навыке. Игрок обратился к обоим атрибутам, создавая зловещее чудо на стыке их силы. Несколько мгновений стояла тишина, быстро нарушившаяся от внезапно набирающего громкость свиста, с которым только что зародившийся пучок тьмы поглощал воздух. За несколько мгновений он оформился в идеальную сферу цвета космической черноты. Быстро набирающий силу конструкт, обманчиво медленно поплыл в сторону защищенного объекта, Он еще не долетел до укрепленных стен, как послышался стон разрываемого металла и треск стен, что не выдерживали гравитационного воздействия, начиная деформироваться и отрываться. Несколько секунд постройка сопротивлялась, однако в какой-то момент здоровенный кусок крыши, оторвавшись, поднялся воздух, чтобы тут же быть пожиренным черной дырой. Поддавшись единожды, здание будто сдалось, теряя все сопротивление. Вслед за кровлей в воздух поднялись фрагменты толстых стен, укрепляющие металлоконструкции и прочие обломки, начали мелькать фигурки разумных, что также не могли противиться и взлетали под воздействием притяжения черной дыры. Они гибли, не долетая до нее от чудовищных перепадов гравитации. Артем на этот раз не пускал все на самотек, а поддерживал навык, нагнетая его силу. В какой-то момент все вокруг сферы начало искажаться, давая понять, что даже свет не может победить притяжение. Игрока же от этой участи спасали удаление и контроль над навыком. Вспыхнули какие-то атаки защитников, но все они вместе со своими хозяевами были пожраны ненасытным чревом источника. Вы убили трансцендентное существо. Вы получили уровень. Вы получили уровень, вы получили уровень. А вот и первый пойманный в атаку. Вслед за ним посыпались и остальные. Вы убили трансцендентное существо. Вы убили трансцендентное существо. Вы получили уровень. Сообщения системы начали мигать одно за другим, показывая, что в этот раз Артём собрал свой урожай. К этому моменту вокруг висела неестественная тишина. Источник легко поглощал звуковые волны, не давая им донести до наблюдателей весь ужас происходящего. Что происходит в долине, разглядеть было трудно. Из-за искаженных лучей света виднелся только черный провал. Когда сообщения системы перестали приходить, Артем понял, что выполнил задачу и начал успокаивать навык. Не то чтобы он беспокоился о сохранности этой планеты, но было важно отработать механику закрытия. Еще через 10 минут вместо долины можно было полюбоваться на воронку в диаметром в десяток километров с круглым провалом в центре. Это великолепно, Артем! тишину разорвал восторженный голос Эрли. Великолепно! Я довольна! «Нечасто можно увидеть такую сладу для глаз». «Нам пора!» — ее прервал скрипучий голос одного из трансцендентных существ, наблюдавших за произошедшим. «Последняя фаза!» «Последняя фаза!» — услышав эти два слова, Аритем успокоил колотящееся сердце. Конечно, его не ставили в известность обо всем плане, но он догадывался, что Оша обязательно оставит место для вишенки на торте вторжения. Игро, Кэрли и все остальные вернулись через пространственный тоннель к портальным площадкам. К этому времени почти все беглецы и намеряне покинули арену. Ротём надеялся, что его товарищи прислушались к советам, не оставшись в ловушке Хэвис Принцип. Их уже ждали остальные вторженцы, к этому моменту окончившие свои боевые задачи. Кто-то подавлял сопротивление, кто-то грабил ценные и важные объекты, кто-то изымал технологии и похищал ценных специалистов. Задачи были четко распределены, а исполнители нечеловечески дисциплинированы и педантичны, исполняя их с особой тщательностью. «Артем!» — обратился к нему наставник, что тоже находился здесь. «Открывай портал в город беглецов и жди моих дальнейших указаний!» Только сейчас молодой человек заметил главное — лорд-протектор исчез. Сильнейшего защитника мира которого ранее с большим трудом удерживали несколько трансцендентных воинов куда-то дели. Не задавая вопросов, он выполнил распоряжение. В открытый портал немедленно стали уходить вторженцы. «Уже все? с любопытством подумал он. «На этом вторжение окончено?» Это было странно. Да, за прошедшее время эти сверхмощные существа нанесли колоссальный урон местной цивилизации. Но учитывая технологии и поддержку гегемонов, восстановить все не составит труда. Между тем все вторженцы в темпе покинули планету. Последним была Эрли, что озорно подмигнуло ему, прежде чем скрыться в переходе. «Теперь мы. Здесь наши дела закончены», — кивнул Оше, и оба игрока покинули полуразрушенный и стерзанный мир. Лорд-протектор Карс пришел в себя. Его долго держали под контролем, но потом бесчестные твари навалились десятком, давя свои силы, заставив сознание померкнуть. Несмотря на тяжелое состояние, он мгновенно поборол страдания физического тела и осмотрелся. Увиденное не воодушевляло. Сверхсильно разумный обнаружил себя на переносном алтаре. Похоже, с него сцедили всю кровь до капли. Не мог он и двигаться. Хуже того, даже силы атрибута были вытянуты. Одно только трансцендентное существование, вышедшее за пределы смертной плоти, не давало Карсу умереть. «Только дайте мне восстановиться, ублюдки!» — рыкнул про себя мужчина. «Я буду гнать вас по мирам и убивать, как трусливую дичь!» В этот момент взгляд привлекло нечто, светящееся на краю поля зрения. Собравшись силами, он все же чуть дернул головой. От увиденного захватило дух. Все было заставлено энергокристаллами. важнейшим ресурсом, добываемым на плеяде Хейвис и поставляемым гегемоном. Именно из-за них эти миры были так важны. Продолжая разглядывать кристаллы, он заметил бесчисленные символы, выведенные на них кровью. Его кровью! Понимание происходящего медленно просачивалось в затуманенной слабостью разума. Из-за праздника несколько партий кристаллов с трех миров Хейвис задержались на складах, ожидая отправки к гегемонам. Это были колоссальные объемы. Если заставить их сдетонировать, то будет катастрофа национального масштаба. Но если их взорвать через ритуал в связке с кровью сверхразвитого трансцендентного существа, то есть его самого, масштаб возрастает до планетарного. «Эти ублюдки не грабили запасы кристаллов!» — сделал он шокирующий вывод. «Они взорвутся под ритуалом с моей кровью и половины планеты в придачу!» Карр судорожно начал размышлять о вариантах остановить катастрофу. Но разум был слишком неповоротлив от потери крови и энергии. Лорд Протектор, существо, прожившее сотни лет, готов был заплакать от бессилия, как ребёнок. Сверхяркая вспышка оборвала его мучение. Жители Хэвис Принцип, те из них, что выжили, осторожно оглядывались, выходя из уцелевших зданий. Атака неизвестных уже давно закончилась, однако никто не решался выглянуть из руин. Страх медленно сменялся облегчением. Где-то раздался горький плач убитых горем страдальцев, потерявших родных. Сохранившие силы потихоньку организовывались в отряды, чтобы разбирать завалы. Однако яркая вспышка на горизонте остановила их. Повернув головы, все увидели, как яркое голубое солнце встает из-за горизонта, стремительно вырастая в размерах. Понимание опасности, зрелища и паника так и не успели охватить их разум. Огненный вал жидкого пламени, от которого мгновенно плавился металл, оборвали их жизни. Карс, конечно же, переоценивал силу взрыва. Тот не уничтожил полпланеты. Однако запущенные его мощью тектонические процессы земной коры превратили все континенты в ад, терзаемый перманентными землетрясениями. извержениями новообразовавшихся вулканов и кислотными дождями. Облака пепла скрыла планету от светила. Все это превратило Хэвис принцип в непригодную для жизни добычу сверхважного для гегемонов ресурса планету. Две другие из плеяды Хэвис, что ранее удерживались под властью силы, мгновенно подняли восстание. Разумеется, оно будет подавлено, а поставки ресурсов, хоть и изрядно сократившиеся, восстановлены. Но все это больно ударит по экономике, престижу. А главное, ореолу непобедимости провоцируя множество сторон на удары по показавшим несостоятельности гегемона. Артем узнает это позже. Ведомый распоряжениями своего учителя, он отправится в еще одно путешествие, что поставит мужчину перед новыми испытаниями. Его путь только начался. Внимание, игрок! Зафиксирована неординарная результативность. Вы получаете специальное наградное звание. Разоритель 2. Функция звания имеет важное репутационное значение. Будьте осторожны. Обладая некоторыми, вы можете ухудшить отношения с различными существами или организациями. Продолжение следует. Читал. радио не чай